Глава 464. Прогресс развития. Отлично. Уилл был действительно рад. Хоть эти кинжалы имели лишь алмазный ранг, даже с одним из таких он был способен противостоять многим врагам. А теперь у него имелся целый комплект. Плюс, как только он сможет выполнить квест из пепла времен и призвать Хендлсона, появится шанс с помощью чертежа жала дьявола наделить оружие духом, сделав его живым. Кто знает, что из этого выйдет. Это прекрасный подарок. Передай этому отряду вознаграждение от моего имени». Убирая кинжал, Ворон решил вкратце расспросить о ситуации в стране, так как не исключено, что что-то могло не отобразиться в системе. И раз уж заговорили о солдатах, сколько погибло за последний месяц в процессе поднятия уровней. «К сожалению, не все рейды проходят удачно, но не переживайте». Собеседник сразу же успокоил короля. Погибших совсем немного. В основном гибнут по глупости или неосторожности. Ловушки и различные проклятия — та еще головная боль. Ведьмы стали благословением для нашей армии, так как наличие качественных зелий значительно снизило потери среди военных. С выплатами семьям погибших нет никаких проблем? Разумеется. Хорошо. Продолжая обсуждать с Эмином дела государства, парень, открыв меню управления страной, просматривал информацию, ища какие-либо изменения и отслеживая прогресс. Название Адамарона, статус страна, площадь 507 тысяч сорок шесть квадратных километров, форма правления монархия, правитель Белый Ворон, континент Сархей, население 1 миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят девять жителей. раскройте для подробной информации игроков принявших гражданство один список городов список деревень казна общий баланс 3 миллиона четыреста тринадцать тысяч сто девяносто семь золотых доход за текущий месяц восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемнадцать золотых войска рыцари 26 тысяч сорок шесть солдаты 49 тысяч шестьдесят 42 тысячи100 «Лучники» – 29 350, «Морской флот», «Безопасность» – 94%, «Развитие» – второй уровень – 57 и 19%. Для дальнейшего прогресса продолжайте развивать страну. Как только развитие достигнет текущего предела, откроется новая ступень, в связи с чем станут доступны новые чертежи для строительства, а также новые технологии. «Доступные технологии и направления» «Металлообработка», «Горное дело», «Военная политика», «Дипломатия», «Сельское хозяйство», «Животноводство», «Исследование», «Построение», «Построенные объекты», «Строящиеся объекты», «Объекты стратегического назначения», «Религия», «Семьянство», «Литерания», «Церковь Десятипалова», «Вулудаизм», «Дипломатические отношения», «Союзники», «Латийская империя», «Империя святых», «Орден теней», Прочие государства, королевство Лютер, страна Эллако, враждебное государство организации, культ Люамиолы. Серьезных изменений не произошло, что доказывало правильность выбранной стратегии развития страны. Единственное, что пока не радовало его как короля, так это то, что доход никак не повышался в связи с постоянными тратами на строительство, содержание и обучение сухопутных войск, флота, а также с выплатами и содержанием приютов, школ и прочих, требующих золота государственных служб и ведомств. Впрочем, несмотря на постоянные расходы, Ворон понимал, что это не пустая трата денег, а вложения, которые со временем обязательно окупятся. и текущий баланс казны это подтверждал. Когда он только взошел на престол, баланс составлял около двух с половиной миллионов золоти, а теперь, благодаря проделанной работе, он смог увеличить бюджет страны еще почти на миллион. Да, что касается краутанцев, Эмин заговорил более напряженно. Благодаря контактам принцессы Роуль мы сможем отслеживать ситуацию в Империи, и на данный момент нет никаких новостей касательно их дальнейших планов. Что слышно об Эсме? Члены Ордена Теней докладывают о том, что брат бывшего императора не тронул принца, так как тот отказался от борьбы за трон. Но вокруг его поместья круглосуточно дежурит множество стражей. Во дворе императора ходят слух о том, что Леори Кроу хочет с помощью принца найти способ избавиться от стражей границ. Но это всего лишь слух. Учитывая его переворот, вполне возможно, что это правда. Видимо, кому-то надоела спокойная жизнь. Ворон поморщился, представляя новую встречу с этим ублюдком. Радовало лишь то, что Эсма все еще жив, и так как этот юноша оказался весьма умным парнем, Уилл понимал, что чем дольше тот будет тянуть время, тем больше шансов на то, что принц найдет способ сбежать. Потратив еще двадцать минут на это незапланированное совещание, Ворон отложил бумаги и, посмотрев на капитана, спросил. «Кстати, как прогресс с изучением ауры?» «Эмин». Мужчина, плотно сжав губы, смотрел на короля, а затем, вздохнув, покачал головой. «Ваше Величество, простите, но я все еще далек от понимания всего этого. К тому же дела страны имеют для меня первостепенное значение». Сказанные слова не были укором королю, но парень почувствовал пусть и небольшие, но все же угрызение совести. «Ничего страшного». Уилл кивнул, не собираясь каким-либо образом отчитывать одного из самых верных ему людей. «Просто старайся хотя бы уделять этому время. Ты должен быть готов к переменам, что произойдут в ближайшем будущем. Слушаюсь, мой король». Раздав указания касательно рейд-группы поиска ресурсов, необходимых для выполнения некоторых заданий, Ворон покинул кабинет Амина и направился к королевскому старейшине. «Пора проверить, как выглядит дружелюбие этого старого хрыча». Пусть уровень отношений с древним эльфом теперь и был достаточно высоким, парень не особо верил, что это хоть как-то изменит отношение Ламониэля к другим существам. Но, подходя к башне, разбойник замедлился, увидев идущего навстречу старейшину, и на лице парня промелькнул шок. Он улыбается. «Белый ворон, видеть тебя мне приятно. Зачем ко мне пожаловал?» «А, да...» Эта картина на секунду заставила усомниться в зрении, но, убедившись, что лицо старика действительно не расплавилось от вроде бы искренней улыбки, он понял, что все заправду. «Я нашел способ восстановить сердце леса». Рассказав о древе познаний и выслушав причитание Ламониэля по этому поводу, Вурен понял, что был прав в своем предположении, и эльф действительно не смог найти ни одного такого древа. Но также выяснилось, что маг все же знал о них и даже потратил несколько лет на поиски. Тем не менее, когда тот услышал о цене, на его лице отразилось смирение с неудачей. Местные жители не знали об очках влияния. По крайней мере, Ломониэль не слышал о таком виде энергии или валюте, чтобы это ни было. Как только они закончили обсуждать приключения короля, эльф смог обрадовать ворона. «Кристаллы лелили и корень древа инья не имеются у меня, а вот с остальным тебе помочь придется». «Отлично, а то и понятия не имел, где их раздобыть». «За жизнь свою я многое нашел», — ухмыльнувшись, ответил маг. Казалось, мысль о том, что скоро он сможет исполнить свою давнюю мечту, повлияла на благодушие старейшины, так как в течение разговора ворон буквально не узнавал вечно ворчливого и смурного эльфа. Но он мог понять настрой собеседника, так как предчувствие завершения одного из сложных квестов безмерно радовало и самого парня. Наконец, закончив обсуждение, Уилл попрощался с королевским магом и отправился к себе в комнату. Но сегодня он выполнил план-минимум, и так как Нанель еще праздновала, Ворон решил попытаться создать еще один навык. «Ваше Величество!» Двое гвардейцев, охранявших королевские покои, поклонились Нанель, но та остановила их. «Король в комнате?» «Да, моя госпожа», — ответил один из них. «Будут ли распоряжения?» «Да, Самуэль, позови Ирму». «Будет исполнено». Нанель, кивнув, открыла дверь и, оказавшись внутри, увидела мужа, сидевшего у стены с прикрытыми глазами. Вокруг него витала энергия, которая была хорошо знакома девушке, и, поняв, что ворон медитирует, она, вздохнув, прошла к трюмо, начав неспешно снимать бижутерию, которую надела по случаю праздника. Поглядывая через зеркало на сосредоточенное лицо короля, девушка переводила взгляд на живот, и различные мысли вновь начинали роиться в ее сознании, мысли, которые она не могла контролировать». Что если после рождения сына ворон продолжит тренироваться и не будет заниматься воспитанием ребенка? А если он будет месяцами пропадать, ища путь к новой силе и выполняя невероятно опасные задания? А что если этих «если, как и что будет» было несметное множество, и девушка ничего не могла поделать со своими тревогами? «Милая, ты в порядке?» Нанель вздрогнула от неожиданности и, обернувшись, увидела усталое, но обеспокоенное лицо своего короля. «Ах да, все хорошо. Просто задумалась. Выглядишь измотанной. Тебя что-то тревожит?» «Много чего. Мне же предстоит рожать». Девушка улыбнулась и, снимая последнюю сережку, поправила волосы. «Я буду рядом. Еще бы. Только попробуй куда-нибудь исчезнуть». В этот момент раздался стук в дверь и послышался детский девичий голос. «Ваше Величество, это Ирма». «Да-да, входи», — ответила Нанель и, хитро улыбнувшись, посмотрела на ворона. «Ты продолжишь тренироваться или, может, все-таки составишь компанию своей беременной жене? Ха -ха, я в твоем распоряжении, дорогая». Подтягиваясь и думая о том, что ему так и не удалось приблизиться к созданию нового навыка, пробормотал Кароль.